Глава пятая. Грайт медленно поднялся на ноги. Он ясно видел ментальную картину, которую Дея послала ему. Терраса, где они недавно ужинали, старый дуб возле нее и сжимающиеся вокруг дома кольцо боевиков, друнуло вооруженных энергетическими щитами и сверкающими лучами. Последний из легионеров Карну уже пал в бою. Но Грайт знал, что люди Друнелл не станут использовать оружие против народных избранников, находившихся в доме. И он твердо знал, что они не причинят вреда ни Дее, ни Терри. Представитель земли коснулся крошечной кнопки на трофейной короне. Карен с удивлением наблюдал за ним. Вот Грайт внезапно вышел из теней на открытое место, ярко освещенное пламенем горящих домов. «Оставайся на месте, Карен!» Тихо приказал Грайт гиганту, когда командир Легиона Мира шагнул вслед за ним. Карен неохотно отступил, в замешательстве глядя на своего вождя, который медленно сделал еще несколько шагов вперед в сторону Друнула. Немедленно несколько лучей с разных концов площади устремились к нему, но они оказались бессильны перед энергетическим щитом короны. Грайт оказался неуязвимым, и лучи исчезли стоявший в окружении своих людей друнул тоже шагнул к нему навстречу какие будут условия друнул крикнул грайт силовой щит приглушил его голос но друнул услышал почему ты говоришь о каких то условиях грайт рассмеял сон меня с тобой обсуждать нечего ты проиграл потому что тебе совершенно ни к чему уничтожать людей в этих домах Грайт кивнул на окна домов окружавших площадь из которых на него смотрели десятки глаз тебе нужен только я Ты убиваешь людей только за тем, чтобы не дать мне возможности улизнуть, но при этом схватить меня не можешь. Меня ведь защищает корона. Мы отобрали у твоих людей несколько таких корон, которые дала тебе мать Сарнов. И благодаря им я и некоторые мои люди, а также Дэя и Тера, могут вырваться из рук твоих прихвостней. Не сомневайся, мы нанесем ответный удар, даже если мать вновь захочет тебе помочь. «Ты боишься этого, поэтому мы сейчас и будем говорить об условиях». Грайт смотрел Друнулу в глаза, пытаясь определить, известно ли его врагу точное число корон, отобранных у его людей. Но самое главное, что беспокоило Грайта, знает ли Друнул о том, что Дея и Тера находятся в этот момент без охраны в доме, окружённом со всех сторон людьми в коронах под предводительством Бартон? «Чего ты хочешь?» – после минутного размышления спросил Друнул. «Свободу и безопасность людям, которые сражались на моей стороне», — спокойно ответил Грайт. «Все мужчины, женщины и дети, которые сейчас находятся в огненном кольце и гибнут, должны быть спасены. Тогда я сдамся». «Мне не нравятся твои условия», — Зловеще рассмеялся друнул. «Ты все равно не сможешь отсюда ускользнуть. Мои люди окружили площадь. Они остановят тебя». «Ты знаешь, что это не так», — покачал головой Грайт. «Я смогу идти, если захочу». Так что же ты решишь? Я освобожу людей, которые не представляют для меня никакого интереса. Темные глаза друнуло, горели радостью победы. Но мне нужно, чтобы сдался не только ты, а еще Бартл, Карн и представители городов. У тебя нет выхода, Грайт. Я и так делаю тебе слишком большую ступку. Ведь твои люди зажаты в кольцо, а огонь распространяется достаточно быстро. Ты поступил хитро, используя камни и воду но все равно не смог ничего добиться. Я, в отличие от тебя, Грайт, отдаю себе отчет в своих действиях. Я не подвергаю людей опасности, как ты, вызывая гнев матери Сарнов. Инопланетяне ценят и помогают тем, кто помогает им. Твои духовые ружья ничего не дали тебе, они лишь загнали твоих людей в капкан. Ты, который никогда не держал в руках книгу по военной стратегии, никогда не участвовал в военных действиях, решил победить опытных воинов. Ты осмелился бросить вызов генералам Сарнов, ты будоражил людей, сеял среди них смуту, подстрекая к борьбе против правительницы. Ты, может быть, достаточно мудр, чтобы управлять безмозглыми скотами, которые сейчас дрожат от страха в горящих домах, но ты слишком глуп, чтобы тягаться со мной. Ну что скажешь, Грайт? Я спасу этих людей, твоих тупоголовых прихвастней, но тебя будет судить мать. Грайт покачал головой. «Не забывай, что я еще не схвачен», — спокойно произнес он. «Я, как ртуть, выскользну из твоих рук, едва ты попытаешься меня задержать. А Бартол тебе нужен по тем же причинам, что и я. Тебя ничуть не волнует судьба человечества. Тобой движут личные причины, личная ненависть. Я сдамсь тебе, если ты поклонишься именем Картал Садган, что мои люди, за исключением меня и Бартола, получат свободу и неприкосновенность». Но Бартол попробуй схватить сам. Ты же говоришь, что через твое кольцо никто не прорвется. Нет, резко оборвал его Друнул. Пусть Бартл выйдет сюда и встанет рядом с тобой. Через мое кольцо никто не прорвется, но я хочу, чтобы он сам сдался на мою милость. Ты клянешься именем матери, Катал Сартган, что те люди, которые сражались на моей стороне, будут спасены, что у них будут равные права с теми, кто был с тобой. Клянусь, Катал Сартган, неохотно кивнул Друнул. «Ты, клянешься, катал Сартган, что у нас с Бартолом будет возможность поговорить с матерью!» Друнул засмеялся. Его глаза злорадно сверкали в отблесках огня. «Конечно, раз тебе уж этого так хочется, Грайт!» «Вы с Бартолом сдадитесь мне, а затем оба предстанете перед матерью Сарнов!» «Причем медлить не будем, сделаем это завтра же утром!» Через несколько мгновений из арки одного из домов вышел Бартол. Твердыми уверенными шагами он подошел к Грайту. Представитель земли отключил энергетический щит на своей короне, снял ее и надел на голову из серебра с эмалью, обозначавшей принадлежность к расе рабов. Когда Друнул подошел к нему и взял корону, его лицо сияло почти дружеской улыбкой. Он торжествовал. Война была окончена. Грайт и Бартл больше не являлись препятствиями на его пути к власти.